как Ослику приснился страшный сон. Дул осенний ветер, звезды низко кружились в небе, а одна холодная синяя звезда зацепилась за сосну и остановилась прямо напротив домика Ослика. Ослик сидел за столом, положив голову на копытце и смотрел в окно. «Какая колючая звезда!» — подумал он. И уснул. И тут же звезда опустилась прямо к его окошку и сказала... — Какой глупый ослик, такой серый, а клыков нет. — Чего? — Клыков, — сказала звезда. — У серого кабана есть клыки, и у серого волка, а у тебя нет. — А зачем они мне? — спросил ослик. — Если у тебя будут клыки, — сказала звезда, — тебя все станут бояться. И тут она быстро-быстро замигала. И у ослика за одной и за другой щекой выросла по клыку. И к о г т е нет, — вздохнула звезда и сделала ему когти. Потом ослик очутился на улице и увидел зайца. — Здравствуй, хвостик! — крикнул он. Но косой помчался со всех ног и скрылся за деревьями. — Чего это он меня испугался? — подумал ослик. И решил пойти в гости к медвежонку. «Ток -ток -ток — т о к т у к т о к постучал ослик в окошко. — Кто там? — спросил медвежонок. — Это я, ослик! — и сам удивился своему голосу. «Кто — Кто? — переспросил медвежонок. — Я! Открой! Медвежонок открыл дверь, попятился и мигом скрылся за печкой. — Чего это он? — снова подумал ослик, вошел в дом и сел на табуретку. — Что тебе надо? — испуганным голосом спросил из-за печки медвежонок. — Чайку пришел попить! — п р о х р и п е л ослик. — Странный голос, однако, у меня! — подумал он. — и Чаю нет! — крикнул медвежонок. — Самовар прохудился. — Как прохудился? — — Я только на той неделе подарил тебе новый самовар. — Ничего ты мне не дарил. Это Ослик подарил мне самовар. — А я кто же? — Волк. — Я? Что ты? Я люблю травку. — Травку? — высунулся из-за печки медвежонок. — Не волк я, — сказал Ослик и вдруг нечаянно лязгнул зубами. Он схватился за голову и... Не нашел своих длинных пушистых ушей. Вместо них торчали какие-то жесткие короткие уши. Он посмотрел на пол и обомлел. С табуретки свешивались когтистые волчьи лапы. — Не в о л к я повторил ослик, щелкнул зубами. — Рассказывай! — сказал медвежонок, вылезая из-за печки. В лапах у него было полено, а на голове горшок из подтопленного масла. — Что это ты надумал? — хотел крикнуть ослик, но только хрипло зарычал. — р р р Медвежонок стукнул его поленом и схватил кочергу. — Будешь притворяться моим другом осликом? — кричал он. — Будешь? — Честное слово, не волк я! — бормотал ослик, отступая за печку. — Я люблю травку! — Что? Травку? Таких волков не бывает! — кричал медвежонок, распахнул печку и выхватил из огня горящую головню. Тут ослик проснулся. Кто-то стучал в дверь, да так сильно, что прыгал крючок. — Кто там? тоненько спросил ослик. — Это я! — крикнул из-за двери медвежонок. — Ты что там, спишь? — Да, — сказал ослик, отпирая. — Я смотрел сон. — Ну, — сказал медвежонок, усаживаясь на табуретку. — Интересный? — Страшный. Я был волком, а ты меня лупил кочергой. — Да ты бы мне сказал, что ты ослик! — Я говорил, — вздохнул ослик, — а ты все равно не верил. Я говорил, что если я даже кажусь тебе волком, то все равно я люблю щипать травку. — Ну и что? — не поверил. — В следующий раз, — сказал медвежонок, — ты мне скажи во сне. — Медвежонок, а помнишь, мы с тобой говорили, и я тебе поверю.